на урезанный паек и рваную одежду, что без протеста включаюсь в очередное фарисейское мероприятие режима. Память бросилась на выручку. Вспомнилось, как в начале войны отвергнутые служители культа, священники, митрополиты сдавали в казну военных наркоматов, сохранившиеся у них драгоценные камни, золотые цепи, перечисляли советской армии суммы на самолеты. Это волновало тогда. Я подписалась. Один ряд чувств опровергал другой. Смотреть в глаза друг другу не хотелось. Затем опять новость на свой лад невероятная. На колонне вдруг начали белить бараки». Аврально выводили клопов, выравнивали дорожки, приезжие контролеры переворачивали столы, проводили снизу носовым платком и уличив у коризненна качали головой: « Ну куда ж вы смотрите п ы л я й я й я й Да что наконец происходит? Говорят лагеря будут объезжать комиссии ОН. В прозвучашей аббревиатуре прослушивался ветер дальнего мира. «Донесется ли он до нас? В душе шевельнулось что-то похожее на надежду. Люди земного шара, иные нации? Другой общественный строй. Разве это может иметь к нам отношение?» В бараке О.П., и з л ю б л е н н ы м для всех местом, была огромная печь. Прижавшись к ней, люди отогревались. Стоял там и двадцативосьмилетний Нейман — С некоторых пор я заметила, что глаза его как-то особенно блестели. Видела, хочет поделиться чем-то. То был поток. «Говорю только вам, сестра. Я буду скоро на свободе. Получил письмо. Евреи за границей организовали общину. Собирают деньги, чтобы нас освободить. Это точно. Это будет скоро, верите?» И я обещаю вам, сделаю все, чтобы освободили и вас. Понимаете, это все так здорово, там хлопочут за здесь. В Беловодске так когда-то верили поляки в то, что их вызволит правительство. Нейман верил в то, что его спасет нация, к которой он принадлежит, а я...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 В который раз на глазах происходила метаморфоза. Из суетного, выспреннего он становился искренним, простым. Да так мгновенно, что боль не успевала обварить. «Скажи, что ты мне во всем веришь. Успокой меня. Веришь, да?»